Глава семнадцатая. Аида. Если честно, я до сих пор пребывала в некотором шоке, поэтому не сразу отмерла, лишь когда Лали подтолкнула в спину, призывая следовать за своей матерью. Вернувшись в гостиную, та расположилась в том же кресле, в котором мы её застали. Мне из-за ловки достались места на диванчике, по левую сторону от свекрови. А дальше началась... Самая настоящая пытка. Нет, вежливо улыбаться с невозмутимым видом. Я научилась давно, ещё лет с четырнадцати. Даже если хочется зевать и спать. Ясмина меня в этом хорошо выдрессировала. Но когда все обсуждения будущего аукциона вдруг плавно сместились с дел фонда конкретно к моей персоне... «Ах, до сих пор не верится, что Али Хан женился». На 30-й минуте нашего пребывания в обществе почтенных дам города сообщила госпожа Сибель. «Возможно, если бы всё не было так тайно и хотя бы свадьбу устроили, то не только мы, но и всё общество осознало и приняло», подхватила госпожа Пелин. «Да-да, та самая, которая жена господина прокурора, а ещё мать Лейлы и Мерьем, по совместительству близкая подруга моей свекрови». Вероятнее именно поэтому на озвученную бестактность моя свекровь лишь устало вздохнула и уныло улыбнулась. "А вы же знаете, мой Алехан такой категоричный, совсем не любит всю эту шумиху", обратилась сразу ко всем госпожа Ера. "Или нет? Совсем не поэтому. Ну как же хотя бы самые элементарные традиции?" округлила глаза ещё одна участница беседы. нельзя пренебрегать обычаями, на которых держится наш мир. Одарила меня порицательным взглядом. Что за молодёжь пошла? Совсем никакого уважения к старшим. И на эту колкость госпожа Шахмаз никак особо не отреагировала. Глотнула уже давно остывший кофе, да с таким обыденным видом, что я моментально ощутила себя жертвенным барашком, которого привели на заклание. Слишком остро ощутила, что она и пальцем не пошевелит в случае, даже если мне сейчас приставят нож к горлу. Ни с таким безразличием в глазах. А каких старших ты говоришь, Чичек? Только я и есть, пожаловалась свекровь. Возможно, если бы был жив мой драгоценный Искандер, то всё было бы иначе. Приняла прискорбный вид, оставив остальное додумывать дамам. Они и додумали охотно. Быстро, беспощадно. А твоя семья, Аида? Неужели им всё равно, что у вас с Алиханом всё так в попях вышло, словно при пожаре? Вот я бы ни за что ни одну из своих дочерей не отдала бы, проявив подобную беспечность, постановила госпожа Пелин, почти как пощёчина мне. Ох, говорю же. Нет никаких старших, только я одна. Столько всего и сразу со всех сторон, кажется, совершенно не справляюсь. Всё-таки годы уже не те. Закатила глаза госпожа Ирам. Ага, не те. Каких-то 40 минут назад не вспоминала она о своих годах, когда господина прокурора фактически шантажировала. Ты выросла без родителей? Ужаснулась и развернувшись ко мне, госпожа Сибель. Совсем, совсем одна. Я даже на секунду поверила, что ей меня действительно жаль, хотя в ближайшие другие убедилась, совсем нет. Нет, меня вырастил отец и няня, отозвалась я. Ох уж эти няни. Ни одна няня, какой бы замечательной она ни была, не заменит настоящую и родную мать, фыркнула госпожа Чечек. И где же сейчас твой отец? Я должна была ответить. но это оказалось гораздо сложнее, чем подумалось поначалу. Потому, если не вспоминать и не произносить вслух, так куда проще. Создает некую иллюзию того, что может быть иначе. Да и времени вместе с возможностью мне не оставили. Да какая разница? Здесь-то его нет, Чичек? Думал бы о дочери. В первую очередь пришел бы к нашей Рэм. Все сделали бы как цивилизованные люди, а не тяп-ляп. Вмешалась ещё одна госпожа, имя которой при мне не называли. Бедная девочка всё равно в итоге осталась совсем одна, без семьи, совсем никакого наследия и поддержки, никакого приданого, ничего, что могло бы направить и помочь в этой жизни. Закончила со скорбью. И нет, она совсем не о моей личной участи сожалела. Что, совсем никакого приданого? Уточнила госпожа Пелин с полнейшим сочувствием для моей свекрови, та великодушно повела плечом. Разве моя семья в чём-то нуждается? Безусловно, мы в состоянии обеспечить всем необходимым не только себя, но и нашу новую невестку, сообщила с несходительно госпожа Ира. Ко всему прочему, я ещё и содержанка. Возразить? Но ведь так и есть, как бы обидно то ни звучало. Кто бы сомневался. Мы все тут знаем, что ты не только свою семью содержишь, но и всё наше общество поддерживаешь. Фонд, так его вовсе без твоего непосредственного участия давно бы развалился. Ты так много сил вкладываешь во всё, покивала понимающе госпожа Сибель. Ох, Рем, какая же ты всё-таки щедрая женщина. Долгих лет тебе, добавила с восхищением. Лично я никакого восхищения В данный момент не испытывала лишь раздражение, которое планомерно взвивалась в моём разуме, подобно закручивающемуся потоку торнадо. Надеюсь, хоть брачный договор подписали. Вставила как бы между прочим ещё одна из дам, которая до настоящего момента молчала. Она сидела в отдалении. Я почти забыла об её присутствии, несмотря на то, что разодета она была ярко и броско. Чем-то попугая мне напомнила с учётом пёстрой расцветки её платья. "Что ж, ты сама про брачный договор не вспомнила, когда своего Левента женила?" усмехнулась госпожа Пелин. "Зато теперь, когда Левент развёлся и его жена отсудила у него половину имущества, будет помнить долго." беззлобно хмыкнула госпожа Сибль. "Моя невестка из приличной семьи." Мы долгие годы дружили семьями. Возмутилась дама в цветастом платье. Но что поделать? Мой сын ничуть не упрями Алихана. Обиды и упрёки сделали своё дело. Я бы тоже с пустыми руками на месте своей невестки не ушла. Печально вздохнула, заткнув себе рот половинкой пирожного. Жевала она долго и сердито. Что за человек такой? Интересно, оставил дочь на произвол судьбы? даже свадьбу не сыграл. Не поинтересовался, где и с кем теперь будет жить его кровь и плоть. А задачалась между тем Сибель. Ты меня спрашиваешь? Откуда мне знать? До скрипа на моих зубах удивилась встречная госпожа Ирем. Я с ним не знакома и понятия не имею, кто он такой. А моему сыну всё равно, он выше этого. Кажется, тут вообще все были выше меня. Ох, уж эти европейские нравы, совсем не похожи на наши. Говорю же, брачный контракт это не так уж и плохо. Никаких лишних раз при разговорах и скандалов. А свадьбу всё-таки надо сыграть. Это же банально неприлично оставлять всё как есть. Неприлично? Ой, да только мы с тобой помним тут о приличиях. Думал бы Алихан о приличиях, не сделал бы такое своей единственной матери. Бедный Искандер. А я что сказала? Всё из-за того, что никто в наше время не желает соблюдать обычаи и не уважает старших. Хотя в данном случае как раз всё понятно. Какой сам, такое и воспитание. Разве девочка виновата, что её отцу всё равно? Я вот всегда думаю о своих детях и внуках в первую очередь. Европейцы, что с них взять? Да уж, полнейшая безответственность. Бедная девочка. А меня словно перемкнуло. Если прежде я ещё предпринимала попытки открыть рот между паузами, и тут же закрывала его, поскольку всегда находился кто-то другой, кто меня опережал, то теперь мой отец не безответственный. Мой отец уважаемый, честный и трудолюбивый человек, который очень дорожил своей семьёй. Он тот, кто большую часть своей жизни посвятил тому, чтобы делать добро другим людям в самых разных странах. Он никогда не обделял И не разделял никого, кто бы к нему не обратился. Александр Демиркан за всю свою карьеру сделал столько добра в этом мире, что и не сосчитать ни одно из вас. И замуж я вышла без его участия как раз потому, что даже перед лицом гибели он остался верен себе и всему тому, во что он всегда верил. Сорвалось с моих уст полное обиды и горечи. Я поняла, что совершила ошибку. Лишь когда взор свекрови полыхнул чем-то тёмным, предостерегающим и колючим. А Лалли ухватила меня за локоть. «Ладно, тётушки, пожалуй, на этом хватит. Вы же, кажется, тут все собрались, чтобы не нашу невестку обсуждать, а к аукциону приготовиться. Разве нет? Что-то у меня давление упало. Какие страсти вы тут рассказываете. Пойду приму лекарства. Аида, ты ведь пойдёшь вместе со мной?» Кто не дай бог упаду где-нибудь по дороге. С гороговоркой протараторила Лали, утаскивая меня из гостиной. Бог в помощь, лёгкой вам работы, попрощалась за нас обеих, когда мы оказались уже практически у лестницы. Не наверх пошли, а на кухню. Ты чего? тихонько зашипела она на меня чуть позже. Пусть болтают что угодно. Мама бы их в конце концов приструнила. Нельзя показывать, что тебя такое задевает. Ни в коем случае. Кажется, ещё я отругала меня. Не сдержалась. Покаялась я. Действительно, что на меня нашло? После всех гнусных оскорблений, что я выслушала от Элиф, это ещё цветочки. Достаточно было просто сообщить им о том, что они не правы. И мой отец не со мной, потому что так сложились обстоятельства, потому что он умер. Ну вот, я сказала это. Пусть и мысленно, А на глаза навернулись слёзы. Иногда полезно узнать, что о тебе думают окружающие, чтобы быть готовой к последствиям и быть сильнее. Грустно улыбнулась мне Лали, усадила на один из табуретов на кухне, а сама пошла к морозилке. Так значит, твоего отца звали Александр Демиркан? Какое красивое и гордое, звучное имя, заметила, вытаскивая мороженое. Сразу весь килограмм, в который воткнула две ложки. и поставила передо мной. Ешь, добавила повелительно, вздохнула, обошла меня сбоку и обняла, положив подбородок мне на плечо. Ты не говорила, что твой отец погиб, закончила совсем-совсем тихо, сжав в объятиях крепче. Да не говорила. Горло снова подкатил ком. Возможно, когда я сумею заставить себя произнести это вслух ещё хотя бы несколько раз, Потом станет значительно легче, но не сейчас. Алихан Три ночи мы провели в Измире. Я спал, как убитый. Моя жена меня банально вымотала. И спальня тут ни при чем. Самое странное, когда я купил ей бриллианты, любая другая радовалась бы, но Аида косилась. как новомолишонного. Зато пока ползала по каменным развалинам, выглядела настолько счастливой, что я тоже начал подозревать себя в неадекватности. Мало ли у меня галлюцинации, что она в этих руинах такого ума поразительного и восхитительного нашла. Так и не понял. Да и по возвращению домой моя бессонница тоже вернулась. вместе с осознанием того, что я изменился, как если бы вновь оказался в своём подростковом периоде. И если прежде в силу того, что обстоятельства вокруг почти всегда сильнее, нежели я сам, то теперь Аида, она изменила меня. Не уверен, что в лучшую сторону, сам себя не узнавал, потому и замкнулся в себе. После произошедшего на яхте мне потребовалось время переосмыслить причины и следствия, вернуть себе выдержку, вернуть прежнего себя, того, кем я был и хотел быть до встречи с ней. Нынешняя версия меня совсем не приходилась по нраву не только мне самому, но и моей жене. Какой бес в меня вселился? Тогда на яхте. Нет, жене я верил и вполне мог бы дотерпеть несколько часов, достать Миттино позже без свидетелей, но откладывать расправу не стал. Наказал его за сам факт того, что он решил, будто так легко и просто может дотянуться до того, что принадлежит мне. Вся эта показная ярость стала необходимой, как кислород, и даже больше. Выплеснуть её и чтоб остальные тоже усвоили, учли, помнили своё место. Это сказалось и на самой Аиде. Знал, что расстраивал её таким своим поведением, но и успокоиться не удавалось. Новый день нисколько не приуменьшил мою злость. Досталось всем. Скверный у меня характер, что поделать. Впрочем, окружающие давно привыкли. А уж когда мне позвонил прокурор и сообщил об очень содержательной беседе с моей матерью, ярость взвилась снова. И ещё сильнее, когда я застал её в кабинете отца. Она задумчиво листала старый альбом с чёрно-белыми фотографиями. Даже не вспомнила о своей привычке подниматься с места при моём возвращении домой. Всё её внимание сконцентрировалось на изображениях отца и тех, кто так или иначе пребывал в его окружении, среди которых Александр Демиркан. Совпадение? слишком значимые, чтобы посчитать таковым. Но я всё равно задал этот идиотский вопрос. Что ты делаешь? Подошёл ближе, остановился перед ней с другой стороны стола. Всего одна чёртова фотография. Не так уж и часто они общались. Хотя не это являлось сейчас самым главным. Сожги я злополучную фотографию, то бы нисколько не помогло. Правда, рано или поздно всё равно всплыла бы наружу. Правда, я рассчитывал, что времени у меня до этого момента будет хотя бы немного больше. Нежели вышло на самом деле. Жаль. Я так понимаю, ставить меня в известность ты не собирался. Проигнорировала мой вопрос мать. вытаскивая из-под плёнки потрескавшееся изображение, где двое мужчин в окружении целой толпы пожимают друг другу руки. Серьёзно? Алихан, я так и не сел. Она тоже поднялась на ноги, отложила фотографию в сторону, едва уловимо скривившись, а затем смерила меня с головы до ног возмущённым взглядом. замкнув ладони в кулаки, уперев их в стол, наклонившись ко мне ближе. Алихан повторил моё имя уже с мрачностью. Ты мне ничего не сказал. Мне пришлось додумывать самостоятельно. Это ладно не впервые, но я только одно не пойму. Снова замолчала. Ты сошёл с ума? В её глазах пылала чистейшая ярость, а сжатые в кулаки пальцы впились в ладони с такой силой, что стали заметны вены. Мысленно чертыхнулся, понимая, что разговор будет долгим. Объяснится, как бы то ни было, всё равно придётся. Я похож на сумасшедшего. Мама, отреагировал максимально нейтральным тоном. Уселся в кресло. А как ещё это понимать? продолжала негодовать Шахмас старшая. Или ты нарочно на зло мне сделал? Почему, Алихан? Решил обрушить этот дом мне на голову? прищурилась гневно. Я никогда и ни за что не приму в доме ни одного из Демиркан. и уж тем более не буду терпеть его дочь в своем доме. Никогда, слышишь меня, Алихан, никогда и ни за что!» — ударила кулаком об стол. Устала вздохнул. «Ты уже ее приняла, мама», — заметил с усмешкой. «И не только приняла, но и всему городу об этом сообщила. Сегодня поправь, если я ошибаюсь». Или это не ты заставила господина прокурора разобраться с ситуацией с Метиным. Про Илив так и быть, упоминать не стал, ни к чему накалять ситуацию ещё больше. А ответом мне стал очередной гневный прищур. Женщина презрительно поджала губы, нервным жестом смахнула фотографию со стола, та шлёпнулась на пол. Это было до того, как я узнала, что она Дочь моего заклятого врага, припечатала категорично. Врага, который спас жизнь твоему сыну и сделал так, чтобы в своё время этот дом как раз не рухнул на твою голову, заметил справедливо. Это не отменяет все остальные его грехи, не согласилась мать. Да! выгнул бровь. В самом деле, И где же он успел так сильно согрешить в этой жизни, что даже цена в мою жизнь не уравновешивает ваш счёт? Мама, заинтересовался. Ты никогда не рассказывала. Может, сейчас тогда поделишься? За что его так не любишь? Давай обсудим, устроим терапию, освободишься и избавившись, может, тебе станет легче. И ты его всё-таки простишь? Как ты разговариваешь с матерью? Не выдержала собеседница, повторно стукнув кулаком по столу. Тебе тоже такое совсем не к лицу, мама, усмехнулся я, в очередной раз проследив за её жестом. Она и сама это знала. Обречённо вздохнула и упала в кресло, запрокинув голову, разжала кулаки и принялась массировать риски. Как и тебе, сын, жениться на девчонке из жалости, просто потому, что ты считаешь себя обязанным тому, кого вовсе нет уже в этом мире, проворчала. То есть и об этом она в курсе. О чём ещё? Ты не права, мама, вопреки мыслям произнёс вслух Не рассказывай мне о моей провате, Алихан, противопоставила встречно. Лучше о своей подумай, смирила меня пристыдленным взглядом с головы до ног. Я знаю, что ты помчался к этой девчонке в тот же день, как тебе сообщили о смерти посла, и мало того, что примчался ей в поддержку, так ещё и женился на ней, а затем привёз в мой дом. Почему, Алихан? Если не из жалости, как ты говоришь. А вот это уже действительно плохо. Только-только спадающее напряжение во мне в один момент усилилось тысячекратно. Не смей встал на ноги. Не смей. Поняла меня? Не смей лезть в то, что тебя не касается. Всё, что тебе следует знать, я тебе уже сообщил. Остальное тебя совершенно не касается. Последствия могут быть очень плохими, мама, предупредил. Она на это лишь презрительно фыркнула и промолчала. А значит, уже сделала, да? Вздохнула обречённо. Ещё одна пауза в нашем диалоге подтвердила мою догадку. Если бы ты рассказал обо всём заранее или хотя бы после того, как притащил её сюда, то мне и не пришлось бы, повела плечом женщина. Но ты не сказал. Что мне оставалось делать? Разбираться во всём самостоятельно? закончил равнодушно. Уж лучше бы продолжило дальше ругаться и гневиться. Мы оба знаем, что ты полезла бы в это, даже если бы я тебя сразу предупредил, ухмыльнулся, направившись на выход из кабинета. Собственно, именно поэтому я тебе и не сказал. Что поделать? донеслось мне в спину. Ты и лали, моя единственная семья, я всегда буду о вас беспокоиться. Не станешь же ты упрекать меня за то, что я хочу защитить своих детей. Ответом ей стала захлопнувшаяся за мной дверь. Не стал упрекать, конечно, что ни говори и сколько ни доказывай, всё равно её не переубедить. Слишком сильна ненависть моей матери к Александру Демиркану. Даже в тот день, когда он сообщил ей, что её сын в безопасности и дело с похищением закончилось, Ни одного слова благодарности в его адрес не упало с её уст. Она просто положила трубку. А направился я прямиком к жене. Аида нашлась в спальне, сидела посреди комнаты на полу и бездумно смотрела на телефон, лежащий также на полу перед ней. Остановился в шаге от неё. опустился на корточки напротив Если так и будешь постоянно грустить в этом доме, начну задумываться о том, чтобы переехать в Эфес, проговорил, поддев сгибом указательного пальца её подбородок, приподнимая лицо, вынуждая посмотреть на меня. Девушка вяло улыбнулась. "Ясмина не приедет", бронила тихонько. сказала: "Возникли какие-то проблемы с документами? Я же отправил юристов, всё решат". "Нет", покачала головой девушка. "Не с теми документами, ради которых они туда поехали, с её личными. Тоже решим. Нашла из-за чего расстраиваться?" Отозвался, взял её за руку и потянул за собой вверх. Фидан сказала: Ты не вышла к ужину и отказалась от еды, добавил уже строже. На лице Аиды мелькнула тень досады. Ты тоже к ужину не приехал, сообщила с проскальзнувшим недовольством. До сих пор обижается, значит. Не успел, сделал вид, словно не заметил её настроя. На прошлой неделе произошёл обвал на одной из шахт. Вчера окончательно устранили все последствия, и я должен был удостовериться, что все действительно готово к тому, чтобы возобновить работы. Пояснил и повел ее за собой на выход из спальни. Раньше приехать не получилось. Но раз уж теперь я здесь, то поужинаем вместе. Утвердил, выйдя в коридор. Согласия от нее не ждал. Да и она предпочла промолчать на эту тему, послушно идя следом. А другом вспомнила: "Я звонила тебе, хотела рассказать". Протянул неохотно, уставилась себе под ноги, когда я обернулся к ней. О том, о чём следовало рассказать ещё вчера? Облегчил ей задачу. "Я уже и так знаю, но было бы лучше, если бы узнал от тебя самой". а не от посторонних. Аида виновата вздохнула и кивнула. Я заперла за собой дверь. У Метина был ключ. Я на ровном месте чуть не запнулся. Так вот почему... Остановился, притянул жену к себе ближе. И я должен был сам подумать о чем-то таком. Не должен был обвинять тебя. Прошу прощения. Прошептал тихонько. Легче от моего признания ей не стало. Она снова кивнула, на меня по-прежнему не смотрела. А ты, оказывается, злопамятная вредина, госпожа Аида отпустил замечанием, прежде чем перехватить её удобнее и поднять на руки. Алихан, охнула девушка, ухватившись за мою шею. Ты что делаешь? Зазиралось по сторонам, словно нас могли застукать на месте преступления. Вымаливая благосклонности у своей упрямой жены, остался невозмутимым, возобновив спуск по лестнице. Хотя, если быть честным с самим собой, лучше бы в спальню вернулся и получил бы её прощение совсем другим способом. Однако После произошедшего на яхте, не думаю, что это хорошая идея. Ей определённо требуется какое-то время, чтобы воспоминания потускнели. И виноват во всём этом я сам. А поесть ей, в самом деле, нужно.